5. Спасательная операция Малинин в лас после того, как его схватили и перебросили в тюрьму, а Фотпорт готов был убить истекающего кровью инквизитора. Но не успел, еще держал над головой камень, но уже понимал, что инквизитор мертв. Отбросив в сторону камень, в лас опустился на землю, отныне в этом мире один. Тут нет никого, только забвение.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 Надо только знать, какие акции в будущем поднимутся, а какие упадут. Начал с малого, вложил в свою зарплату в акции ГМК Норникель. Открыл позицию в шорт по цене 6888 и вышел, когда она опустилась до 2699. И только через пару месяцев опять вошёл по цене 2602, но уже в лонг. Теперь цена 22548. И так Влад поступал с каждой голубой фишкой: Сбербанк, Газпром, Лукойл, ВТБ, Роснефть и так далее. Он стал самым успешным инвестором, а потом перешёл на зарубежные активы. И в какой-то момент деньги стали сами приносить прибыль. Не надо было ничего делать, ни покупать, ни продавать, дивиденды и ещё раз дивиденды. Влад уставал общаться со всякими попрошайками. К нему шли все.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 Мужчина встал и подошёл к женщине. Она посмотрела на Власа, а после быстро провела руками по спине, по плечам, между ног. Женщина это делала так ловко, словно у неё несколько пар рук. Он демонстративно отошёл в самый дальний конец кабинета и сел в кресло. Влас ещё думал, но после кивнул и женщина-охранник молча вышла, закрыв за собой дверь. Слушай. Городков Демян Святославович, я инквизитор времени.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 В этот же момент в кабинет ворвалась женщина, откуда-то в её руке появился пистолет, и дёргая им из стороны в сторону, спросила: "Где он?" Уже поздно ушёл. С тех пор окружил в себе целой армией наёмников, поселился в загородном дворце и просиживая днями в кабинете, думал, что делать. Ингибитор не дух, не призрак, не скрови и плоти, и чтобы до меня добраться, ему надо постараться. Уже через месяц не выдержал заточения,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 Видел, как один за другим падали его охранники, их словно в тире всех перестреляли. Он осознал, что проиграл, только когда на запястье защёлкнулся браслет, и уже через доли секунд его вырвали из реальности. Инквизитор уходил всё дальше и дальше в прошлое, от ресторанна, где был ничего не осталось: камни, дождь, палящее солнце и дым от пожаров, а инквизитор всё уходил дальше в прошлое. Прекрати, остановись, ты не вернёшься. Влас знал, что значит не вернется. Ему удалось найти такого же, как он. Это была старая женщина. Все считали, что она тронулась рассудком, но в ее словах услышала истину. Рассказала, что шагнула слишком далеко, а когда решила вернуться, застряла в его времени. Именно старуха ей поведала о браслетах, рассказала про обреченных, что теряются в прошлом, про тех самых инквизиторов, которые следят за соблюдением частоты перемещения.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 Потребовалось много времени и сил, чтобы оставить о себе сообщение. Но придёт ли кто за ним, не знал. Обосновавшись в длинной пещере, смог разрушить свой браслет и спрятать их как можно дальше. Инквизитор Любавцев Рослан прибыл на Кипр, нашёл точку координат, проверил рюкзак. Это был спасательный комплект, куда входило не только оружие, фонарик и таблетки, но также валюта разных эпох.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 слушивался в шелест деревьев и пение птиц. Прошло ещё ни одной минуты, прежде чем выпрямился и посмотрел на свой браслет. Попал в точку, шёпотом произнёс Любавцев. Возможно, опоздал, и инквизитор Шлыков, за которым прибыл, давно погиб. У него было много времени, должен всё кругом обследовать и, если не обнаружат инквизиторы, оставить сообщение, что прибудет на эту же точку через год. Спускаясь по крутому склону, старался ничего не упустить. Это дикое место, и кого встретишь, никому не известно. Несколько раз останавливался, всматривался в пусты, а после двигался дальше. Найти обречённого очень тяжело. Наверное, легче найти иголк в пустыне, чем человека во времени. Минутой позже и обречённый пройдёт мимо, 100 м в сторону, и вы разменётесь навсегда. Именно поэтому инквизитор не спешил. Где-то тут должна быть пещера. Время порой так сильно меняет ландшафт. Горы остаются на месте, но почва то поднимается, то опускается, то становится голой, будто тут прошёл ураган, то наоборот, так сильно зарастает, что и шаг уступить невозможно. Вот она. Увидел вход и заметил человеческие следы жизнедеятельности: кости, палки, камни, сложенные кучкой, и разложенная для просушки шкура.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 Потребовалось не больше часа, чтобы её обследовать. Обнаружил несколько глиняных ёмкостей, в которых была налита вода, зашитая шкура, в ней что-то лежало, наверное, семена или сушёные плоды. На возвышенности были уложены ветки, а поверх набросан большой слой прошлогодних хвои. Он где-то тут воду недавно принёс. Инквизитор сел в тень и стал их ждать. Лишь только через 3 часа услышал голос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 Потасовка была недолгой, и Любавцев был вынужден применить электрошокер. Кирилл упал, и пока издевался инквизитор, поставил ему укол. Через минуту тело Кирилла обмякло, и хлопая глазами, он по-детски улыбался. Вы пришли за мной. Да, Кирилл пришёл. Лежи спокойно, я сейчас обследую тебя и будем готовить. К чему? В его голосе появилось напряжение. Возвращаться. Хватит вам тут загорать. Пора и вернуться в цивилизацию.